При помощи йоги отношение к объекту интровертируется, и лишённые ценности погружаются в область бессознательного. Там они, как было изложено выше, могут ассоциироваться с другими бессознательными содержаниями, с тем, чтобы по окончании упражнений в тапасе выявиться наружу и уже в изменённом виде вновь направиться на объект. Изменение отношен к объекту придаёт и самому объекту иной облик. Он как бы заново создался. А вот почему космогонический миф и является столь метким символом для результата упражнения в тапасе. В направлении индусского религиозного упражнения, почти исключительно интровертным, новый способ приспособления к объекту не имеет правдозначения. Он остаётся бессознательно проецированным космогоническим учительным мифом, не доходя до практического новообразования. В этом отношении индуйская религиозная установка диаметрально противоположна западной христианской, потому что христианский принцип любви имеет экстравертирующее значение и безусловно нуждается во внешнем объекте. Первый принцип обретает богатство познания, тогда как последний полноту действенного проявления. Понятие Брахмана заключает в себе и понятие ритам, правильного хода, понятие мирового порядка. в Брахмане в качестве творческой мировой сущности и мировой основы вещей вступают на правильный путь, ибо в нём они вечно растворены и вновь создаются. Из Брахмана следует всякое развитие на благоустроенном пути. Через понятие ритм мы приходим к понятию Дао, Тао, У-Лао-цзи. Дао есть правильный путь. Закономерное ведение Средняя дорога между противоположностями, освобожденная от них и вместе с тем объединяющая их в себе. Смысл жизни заключается в том, чтобы идти по этому среднему пути, никогда не уклоняясь в сторону противоположностей. Экстатический момент совершенно отсутствует у Лао-Дзи. Его заменяет у Лао-Дзи высшая степень философской ясности, интеллектуальная и интуитивная мудрость. не омраченная никаким мистическим туманом, и, конечно, представляющая собой высшую достижимую ступень духовного превосходства. Именно поэтому она до такой степени лишена хаотического момента, что неупорядоченности этого действительного мира до нее далеко, как до звезды. Она укращает все дикое, не овладевая им до очищения и не притворяя его во что-то высшее. Мне легко могут возразить, что аналогия между построениями Шиллера и этими с виду далекими идеями притянута насильственно. Однако нельзя забывать, что те же идеи несколько позднее мощно проявились в гениальных творениях Шопенгауэра, тесно сочетавшись с западным германским духом, с тем, чтобы не исчезать из него более вплоть до наших дней. Я не придаю большого значения тому, что у Панишады в латинском переводе «Ancetile du Perron» были доступны Шопенгауэру, тогда как Шиллер во всяком случае не имел сознательного отношения к этим материалам, весьма скудно освещённым в это время. Мой практический опыт в достаточной мере убедил меня в том, что для возникновения такого родства вовсе не требуется непосредственной передачи. Нечто подобное мы встречаем в основных воззрениях Мейстера Экхарта, а части и Канта. имеющих изумительное сходство с идеями у Панишат, хотя не тот ни другой не стоял ни под прямым, ни под косвенным воздействием их. То же самое мы видим в мифах и символах. Они могут автохтонно возникать во всех углах земного шара. и все-таки остаются тождественными, потому что первоисточником их является одно и то же, всюду распространенное, бессознательное человека, содержание которого бесконечно менее различны, нежели расы и индивиды.